Песни о Стеньке Разине. Песня первая. Как по Волге реке по широкой выплывала во страну сое лодка, как на лодке гребцы удалые, казаки ребята молодые. На корме сидит сам хозяин, сам хозяин грозен Стенька Разин. Перед ним красная девица, полонённая персидская царевна. Не глядит Стенька Разин на царевну, а глядит на матушку на Волгу. Как промолвил грозный Стенька Разин: "Ой ты, гойеси, Волга-мать родная, С глупых лет меня ты воспила, в долгу ночь боюкала, качала, в волновую погоду выносила. Заменяли молодца не дремала, казаков моих добром наделила. Что ничем ещё тебя мы не дарили. Как вскочил тут грозен стеньк, разим, подхватил в персидскую царевну, Волны бросил красную девицу Волге-матушке ейю поклонился